Казьма скоробогатой. Жил-проживал кузенька, один оденешенник в темном лесу. У него был худой домишка, да один петушок, да пять курочек. К этому кузеньке повадила сходить лисичка. Пошел он раз на охоту, и только из дому А лисичка как тут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 «Ну, вращай. И тотчас же побежала к нему в избу, заколола курочку и жарила, и скужила. Пришел домой кузенька. Хватился курочки, нету. Пала ему в догадку. «Уж не лисичка ли кушает моих курочек?»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 Волк и просит, «Лисонька, не сведешь ли ты меня к царю на обед?» Лисонька обещалась и вела собрать сорок сороков серых волков и привести с собою. Волк согнал сорок сороков серых волков. Лиса повела их к царю. Как привела, сейчас же вошла в белокаменные палаты и поклонилась царю. «Сорок сороков серых волков от казьмы скоробогатого!» Царь весьма тому обрадовался, приказал всех волков загнать в ограду и запереть накрепко. А лисичка бросилась кузеньки, прибежала, велела зажарить еще одну курочку, пообедала сытно и пустилась на заповедные луга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 Да и теперь еще остались. Пируют волки. — Ты знаешь, любезный куманек, какие они объедалы, по сию пору все обедают? Мишка и просит. — Лисенька, не сделаешь ли и меня, ты не сведешь ли на царский обед? Лисенька согласилась и велела ему собрать... «Сорок сороков черных медведей!» Для одного тебя царь-то и беспокоиться не захочет! Мишка собрал сорок сороков черных медведей. Лиса повела их к царю, привела и поклонилась ему. «Сорок сороков черных медведей от казьмы Скоробогатого!» Царь тому и рад.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 Пудовки. Нужно разменивать серебряные деньги. Свои пудовки все запростаны у него золото. Псай без отказа дали себе пудовку. Она прибежала к кузеньке и велела мерить пудовку и песок, чтобы высветлить у ней бачок.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 бежала, бежала, глядит, пастухи пасут стадовец. Она спрашивает их, пастухи, пастухи, чье стадо пасете? Пастухи отвечают, стадо царя Змеулана. Грисичка начала их учить: сказывайте всем, что это стадо Казьмы богатого, а не Змеулана царя, а то, Едет царь огонь, да царица Маланьица. Коль не скажете им, что стадо Казьмы Скоробогатого, они всех вас и совцами то сожгут и спалят. Пастухи видят, дело не минучее. Надо слушаться и обещает всякому сказывать про Козьму Скоробогатого, как лиса учила. А лисичка пустилась вперед. видит пастухи. Стерегут свиней и спрашивают. Пастухи, пастухи, чьего стадо пасете? Царя Змеулана. Сказывайте, что стадо — это казьмы скоробогатого, а то едет царь огонь, и царица Маланица, они всех вас сожгут и спалят, коли станете поминать царя Змеулана. Пастухи согласились.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 Сначала овечье, потом свиное, потом коровье и Я не стал мешкать, пустилась к тебе сказать и чуть от дыма не задохнулась». Царь Змеулан закручинился и запечалился. «Ах, лисенька, куда ж я подеваюсь?» «Есть в твоем саду...» Старый заповедный дуб, Средина вся повыгнила. Беги и сохранись в дупло, пока они мимо не проедут. Царь в миг собрался и по сказанному как пописанному сделал так, как Леса научила. А Казьма скоробогатый едет себе.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 Едут они дальше доезжать до стада свиного «Пастушки, пастушки!» Спрашивает молодая княгиня «Чье стадо пасете?» «Козьмы из «Ну, любезно зять!» «Много же у тебя свиней!» Едут они все дальше и дальше Тут пасет стадо коров Там конская, а там и верблюжья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 И теперь живут. Хлеб жуют. Лисоньку Всякий день Угощали они курочками. И она до сих пор У них гостила, Докуда всех кур Не испокостила.